То есть это вы не специально меня приложили? Не специально. И лезет к носу с кусочками платка. Блин, понаберут по объявлению. Очки. Йотор отстранился. Тогудым-то гудым. Весело у вас. В кабинете стоял и улыбался в широченные удлиняющие усы Будённый. Рой в подносом. Подносом. Вся душа в крови. Ладно бы хулиганы.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 Петр глянул туда, следовало бы побелить, но карты Монголии там не было. Догадался? Петр еще раз посмотрел на потолок. Наверное, маршал плохой маг. Карты Монголии так и не было. Нет, Семен Михайлович, все мозги и двери вышибло. А, Петр, Петр, а я старый дурак, думал, что кроме меня в Союзе еще один умный мужик появился. Маршал покачал осуждающей головой.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 Ты майор никому не говори. Могила, сука, в армию попадают самые доверчивые. Слушай, Пол Палоч, так провожающий представился в начале экскурсии. А нет у вас какой-нибудь гитлеровской техники ненужной? Ну, там третьи экземпляры или раздербаненное сильно. Меня внутренности не интересуют. Я у себя в городе музеи военной техники небольшой собирают. Задумался. Наморшил лоб, почесал затылок, высморкался, поправил фуражку. «Кому надо?» «От гречка?» «Ну уж от гречка!» «От Устинова?» «Всего бы это!» Опять те же действия, включая сморкание. «Говорят, в Большом театре платье шьют!» «Утром стулья, вечером деньги!» «И всего-то стоило сморкаться!» «Пошли!» «Пойдем!»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 Витторио сразу потребовал отвезти его к министру культуры СССР. Плодчет снимать фильм о Толстом. И как добраться до этого нового министра? Говорят, он зверь просто, людей пачками увольняет. Тридцать шесть. Однажды Чукча купил Волгу и поехал в свое стойбище фастаться, а как тормозить забыл.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 И держал так. Смерти хочет. «Александр Михайлович, раздавишь!» — просипел Пётр. «О, извини!» — поставил на место и, что есть силы, хлопнул по плечам. «Всё, всё! Это от радости! Вернулись ведь мои сегодня утром из Краснотуринска! Здоровы! Оба! Давай расцелую! Может, не надо?» «Надо! Ещё как надо!» — и полез таки.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 Замечательные хромированные колпаки на колесах, и в целом везде хрома не пожалели. Робиться к машине не получалось. Александр Михайлович, а зачем вы ее сюда на всеобщее поругание выставили? Не понял Пётр. Да тот один товарищ надоумел, говорит, нужно послушать мнение народа. В толпе стоят три сотрудника и запоминают или записывают, если что интересное, изречет глаз народа. Креативненько. Как? Карява, Футли, активно говорю. Вон та девушка строчит в блокноте. А потом почитать, дадите? Конечно. Сейчас народ на смену уйдет и ю внутрь залезем тоже на бедокурили. Аж самому себе завидно. Двигалку хоть и с трудом, но поставили от твоей американки. Седан Рамблер Рейбл одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого модельного года. Первая машина в мире с электронным управлением системы впрыска бензина. Двигатель – это нежвальная V-образная восьмерка объемом пять и четыре литра. В Америке мне наш посол выведал секрет: в карбюраторном варианте развивало 255 лошадиных сил, а в заказанной версии электроджектор уже 290 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час такого седана у них занимал менее восьми секунд. По прессе у нас получилось десять.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 «Положение, дело у нас очень плохое. Хуже некуда. Мы глубоко в ж... пе...» Голос из зала. «Товарищ председатель, а вы не приукрашиваете?» 15 сентября вернулся из Ташкента Пётр Аберин с женой. Прилетели на самолёте. Привезли часть невербованных девушек. Четверых. Чишков их одел, пусть и не в платье от Димки Габанова, но прилично.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 Ну или бытовка на колесах для пчеловодов твоих. Ого, здорово! Быстрее бы! Пока таможня, пока перегрузка. Думаю, недели две еще придется подождать. Скрепим сердца. Бед то нужен, свежачок, августовский. А Шабуров производства туйсков наладил? Пареньков в художественном училище учит, а так сделал сам десяток. Вот их и пошли. Не почтой.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 Уволили Алкаша агронома и на его место прислали выпускницу Темерязевки с красным дипломом, а теперь еще и неполные дюжины узбеков. Товарищ Зарипов, я же вас предупреждал, что людей привезу. Какого чёрта? Что значит куда их селить? А зачем сто не пьющих просил? Вот тебе не пьющие и не курящие. Пока не сто. А что у тебя клуб отапливается? Вот туда и рассели. Кровати? Батс.